Глава 3. Рыцарь единства, воплощение закона и порядка, символ добра, убил белого дракона, тоже защищавшего мир людей. За все 11 лет, что Юджо прожил на свете, ничего подобного он не слыхал, так что подобное у него просто в голове не укладывалось. Несколько секунд он молча стоял и терзался сомнениями, которые ни в силах был ни проглотить, ни проживать. Потом покосился на друга в надежде, что тот объяснит. Не понимаю. А однако и ответ Кирита тоже прозвучал с конфужена. Ну, может, может на тёмной территории тоже есть очень сильный рыцарь, и этот рыцарь и убил белого дракона. Но если так, странно, что силы тьмы до сих пор ни разу не прорвались через граничных ребят. Ну, по крайней мере, это сделал не вор. Договорив, Кирито подошёл к останкам дракона и осторожно положил коготь на груду костей. Затем из-под неё он вытащил что-то длинное. Ох, какой тяжелённый. Свою добычу он проволок, шатаясь, не больше мела. Потом показал Юджу и Алисе. Это был меч с серебряной рукоятью и белыми кожаными ножнами. Гарда была украшена инкрустацией в виде изящной голубой розы. С одного взгляда было понятно, что этот меч куда ценнее, чем любой, что есть в деревне. «А, это, наверное...» — пролепетала Алиса, Кирита кивнул. Да, меч голубой розы, который Беркули пытался выкрасть из под спящего белого дракона. Интересно, почему тот, кто убил дракона, его не забрал. Продолжая говорить, он нагнулся и попытался обеими руками оторвать меч от пола. Однако всех его сил хватило лишь на то, чтобы поднять рукоять санов на 10. Тяжеленный! С этим скриком Кирит разжал руки, и меч со звоном упал на ледяной пол. По толстому льду пробежала трещинка. Несмотря на изящные контуры, меч обладал похожа невероятным весом. Что нам с ним делать? Обещансов, без шансов. Мы и даже вдвоём не дотащим его до деревни, даже несмотря на то, что мы каждый день топором машем. И потом, там под костями ещё полно всяких сокровищ. Ага, только не вздумайте тянуть что-нибудь, серьёзным тоном произнесла Алиса. Мальчики кивнули. Конечно, прихватить с собой какой-нибудь трофеичек и потом заливать соседским мальчишкам, что они его забрали, не разбудив дракона, было бы здорово, но увы, взять отсюда что-либо это расхищение ограбниц. Хотя пункт индекса запретов воровству распространялся только на людей, и здесь был неприменим. Это не значит же, что можно делать всё, что угодно, если только оно не запрещено. Юджо посмотрел на Акирута и Алису и снова кивнул. Давайте сделаем, что хотели. Возьмём лёд. Всего лишь лёд. Даже если бы дракон был жив, он бы нас наверняка простил. С этими словами Юджоу подошёл к колоннам и пнул небольшой кристалл, растущий от самого основания громадной ледышки, словно только что распустившаяся почка. Кусок льда от колосса со звонким хрустом. Юджоу подобрал его и протянул Алисе то открыла пустую корзинку и положила кристалл туда. После этого вся троица молча сосредоточилась на том, чтобы набить корзинку ледяными осколками. Когда основание гигантской колонны было очищено, они перешли к следующей и принялись делать то же самое. Всего через несколько минут большая корзинка доверху наполнилась полупрозрачными голубыми кристаллами, искрящимися подобно драгоценным камням. И раз Алиса с трудом подняла корзинку, не отводя глаз от огонёков у себя в руках. Такие красивые! Как-то даже не хочется нести их домой, где они все растают. Но мы же их несём, чтобы наши обеды дольше жили, будничным тоном сказал Кирюта, насупив брови. А Алиса вдруг протянула корзинку черноволосому мальчику. А я что, и обратно должен её тащить всю дорогу? Это разве не очевидно? Всё равно она для меня слишком тяжёлая чтобы они снова не начали приператься, как обычно. Юджо паспешно сказал: "Я помогу. Будем нести по очереди. Да, если мы сейчас не пойдём обратно, то не успеем вернуться в деревню к вечеру. Мы ведь в этой пещере уже час, а а, а, я, а я не вижу соловса и поэтому не могу сказать, сколько времени. А в священных искусствах есть что-нибудь, чтобы определять, который час?" "Ничего", и Алиса резко отвернулась. Возле берега Ледяного озера виднелось маленькое отверстие тоннеля. Алиса посмотрела в другую сторону, там тоже оказался тоннель. Устало понурив голову, она произнесла: "Эй, а откуда мы пришли?" Иуджу и Кирито тут же уверенно показали откуда. Естественно, они показали в разные стороны. Должны были остаться следы. Увы, ни вмятинки не осталось на ровной ледяной поверхности. Выход там, куда течёт вода из озера. Увы, она текла в обе стороны. Череп дракона смотрит в сторону выхода. Увы, он не смотрел ни в ту, ни в другую сторону. А лишь когда идеи у мальчиков закончились, Алиса предложила что-то стоящее. «Слушайте, а помните Юджио наступил в замёрзшую лужицу и разбил лёд? Если подойдём к выходу и увидим её, значит, это он и есть». «Точно, всё верно». Словно пытаясь скрыть смущение от того, что не он это сообразил, Юджио откашлялся и кивнул. «Отлично, решено. Проверим тот, что ближе». «Только, по-моему, нам нужно вон туда». Пока Киритa недовольно бурчал, Юджо упал к окну его в спину левой рукой и подняв над головой правую со светящейся травинкой, двинулся вперёд к изливающемуся водному потоку. Когда ледяные колонны, отражавшие свет, остались позади, священное сияние, только что казавшееся таким надёжным, стало вдруг очень слабым. Троица ускорила шаг. Хм. Мы потеряли дорогу домой, прямо как братья Берен из старой сказки. Надо было нам по пути сюда кидать орешки. Здесь же всё равно нет птиц, никто бы их не склевал. Глупый трёп Кирито звучал как-то натянуто. Юджо чуть улыбнулся. "Стало быть, моему беззаботному напарнику тоже бывает не по себе, да?" "Ты вообще о чём? У нас орехов всё равно не было. Если уж тебе хочется самому делать всё, о чём рассказывают, почему бы тебе не оставлять части одежды на каждой развилке?" «Да ладно, я же так простужусь!» И Кирита сделал вид, что чихает, а Алиса шлёпнула его по спине. «Кончай, молод чушь, и смотри под ноги. Если мы проглядим, будет неприятно. Впрочем, она прервалась, но после паузы продолжила. «Слушайте, мы уже долго идём, а разбитой лужи до сих пор нет. Значит, мы не туда идём?» «Не, давайте ещё подальше пройдём. О, слушайте!» Сказав это, Кирито поднёс палец к губам. Юджо и Алиса замолчали и вслушались. Да, к журчанию ручья примешивался какой-то другой звук, что-то вроде унылого свиста, то усиливающегося, то стихающего. "А, это ветер", прошептала Алиса. Да, Юджо тоже понял, что точно так же стонут кроны деревьев на ветру. "Выход близко. Здорово, что мы пошли в эту сторону. Бежим!" Радостно выкрикнул он и порысил вперёд. «Эй, если здесь будешь бегать, поскользнёшься!» Но хоть она и произнесла эти слова, Алиса сама ускорила шаг. Кирита шёл последним с неуверенным лицом. «Но разве и летом ветер такой? Как-то он звучит как зимний». «В долинах ветры всегда такие сильные. Ладно, давайте выбираться отсюда побыстрее». Чем ближе подходил Юджо к выходу из пещеры, тем отчаяннее метался огонёк в его правой руке. Моё сердце бьётся сильнее от мысли, что я возвращаюсь домой, в деревню. Вот удивятся родные, когда я покажу им кусок льда, который возьму у Алисы. Только лёд растает быстро. Может, лучше было бы взять оттуда серебряную монетку? Додумав до этого места, Юджо увидел в черноте впереди проблеск света. Выход. С улыбкой крикнул он, но тут же нахмурился. Свет был какой-то красноватый. В пещеру ребята вошли после обеда, внутри провели где-то час, ну, может, немного больше. Но нет, похоже, под землей они пробыли дольше, чем им казалось. Если Солус уже начал опускаться на западе, то надо спешить, иначе им не добраться до деревни к ужину. Юджил зашагал быстрее, вой ветра уже перекрывал плеск пещерной речки». Юджио, погоди. Это странно. Прошло всего 2 часа, не больше, но встревожено заговорила бегущая за ним Алиса. Однако Юджио не остановился. Хватит с меня этого приключения. Сейчас я хочу домой, пусть хоть на секунду раньше. Направо, налево, снова направо, и наконец перед глазами стало совсем светло. Выход был всего в нескольких мелах. Юджо прищурил глаза, привыкшие уже к темноте, и стал постепенно замедлять бег, пока не остановился совсем. Пещера кончилась. Однако перед глазами Юджо был вовсе не тот мир, который он знал. Багровое небо, но только это не цвет закатного солнца. Солус вообще не было видно нигде как сок перезревшего горного винограда или как кровь зарезанной овцы. Куда ни глянь, повсюду была разлита унылая краснота и чёрная земля. Вдали возвышался необычайно крутой горный хребет, перед которым виднелись пятнышки отдельных скал странной формы. То тут, то там мелькала водная гладь. Она тоже была чёрной с немного пепельным оттенком, и повсюду скрученные мёртвые деревья без коры, белые, как отполированная кость. Ветер задувал так в силе, словно хотел разорвать всё до чего дотянется. Он сотрясал мёртвые верхушки деревьев, издавая протяжные стоны. Вне всяких сомнений, этот звук ребята и слышали в пещере. Это земля, земля покинутая богами, явно не мир людей, в котором жиуджо. Значит, значит то, что сейчас открылось глазам Троицы, это тёмная территория. Хриплый голос Кирила тут же растворился в свисте ветра место над которым не властна церковь аксиомы, страна злобных диких племён, прислуживающих богуть мы в вектору мир, который ребята были уверены, существовал лишь в сказках стариков. Этот мир лежал всего лишь в нескольких шагах от них. При этой мысли сознание Юджо словно окаменело. Он ничего не мог делать, только лишь стоять неподвижно. Как будто от первого в его жизни прикосновения к этому знанию, оно заполнило собой кусочек разума Юджио, которым он никогда прежде не пользовался, и теперь он не в силах был справиться с собственными мыслями. В его сознании с залитым белым туманом лишь одна фраза сияла ярко и отчетливо. Ближе к началу индекса запретов, глава первая, часть третья, параграф одиннадцатый. Фраза, от которой накануне, разговаривая с Алисой, они отмахнулись и забыли о ней. Воспрещается переходить через хребет, что окружает мир людей. Нельзя. И не идите дальше, Юджо судорожно двигал онемевшими губами, выдавливая из себя слова. Он раскинул руки в стороны, словно ограждая от падения стоящих сзади Кирито и Алису. И вдруг сверху раздался звон металла. Юджо задрожал от неожиданности и рефлекторно задрал глаза к багровому небу. На кроваво-красном фоне он увидел что-то белое, переплетшееся с чем-то чёрным. Они летели на страшной высоте, два крошечных пятнышка. По-настоящему, видимо, они были куда крупнее человека. Двое стремительно крутились друг вокруг друга. Вот они разлетелись в стороны, потом снова слились в одно, и тут же раздался тот самый металлический звон. Наездники на драконах, хрипло прошептал Кирюта, глядящие в небо рядом с Юджо. Да, Кирилл это верно заметил. Оба сражающихся обладали длинными хвостами и шеями. Это были гигантские драконы, каждый с двумя треугольными крыльями. На спинах сидели всадники, каждый с мечом и щитом. Наездник белого дракона был в серебристо-белых доспехах, наездник чёрного в чёрных, как ночь. И мечи у них были такие же. Ослепительное сияние клинка белого рыцаря тонуло в мраке, исходящем от клинка чёрного. Каждый раз, когда рыцари наносили удары мечами, в воздухе разносился страшный грохот, и во все стороны сыпались крохотные искорки. Интересно, белый это рыцарь Единства из церкви, прошептала Алиса. Кирит чуть кивнул. Да. А чёрный, наверное, рыцарь тёмных сил, и он дерётся на равных с рыцарем Единства. Не может быть, замотал головой Юджо. Сильнее рыцаря Единства никого в мире нет с всяким тёмным рыцарем их не одолеть. Не знаю, не знаю. На глаз они оба дерутся одинаково хорошо. Ни один не может достать другого. И как только Кирито это сказал, будто услышав его слова, белый рыцарь натянул поводья своего дракона и оторвался от противника. Чёрный дракон захлопал крыльями, пытаясь сблизиться. Однако, прежде чем враги вновь сошлись, белый дракон изогнул шею назад, Впечатление было такое, будто он собирался с силой, и тут же всё ещё отводя голову, он распахнул пасть. Между рядами колыков вырвалась прямая струя бесцветного пламени и окутала чёрного дракона вместе с его наездником. По ушам Юржу ударил страшный рёв, перекрывший вой ветра. Чёрный дракон свернулся от боли, задергался в воздухе и начал снижаться. Рыцарь единство своего шанса не упустил. Сменил меч на красновато-коричневый лук и, оттянув тетиву до предела, выпустил дальноную стрелу. Прочертив в воздухе слабый огненный след, стрела угодила чёрному рыцарю точно в грудь. А! У Алисы вырвался негромкий вскрик. Кожа на обоих крыльях чёрного дракона полностью сгорела, и он, потеряв способность держаться в воздухе, отчаянно бился. Рыцарь слетел с его спины и, оставляя за собой кровавую дорожку, начал падать прямо к входу в пещеру, где стояла Троица. Сперва чёрный меч с сухим стуком воткнулся вертикально в каменистую почву, и тут же буквально в десяти мелях от ребят на землю рухнул наездник. Последним упал дракон врезавшись в скалу на приличном расстоянии от пещеры, он какое-то время бил хвостом и ревёл в агонии, а потом замер прямо перед стоящими безмолвно друзьями чёрный рыцарь Корчился от боли и во всех сил пытался подняться. На тусклом блестящем металлическом нагруднике виднелась здоровенная дыра. В этом месте его пронзила стрела. Лицо рыцаря, скрытое за толстым забралом, смотрело прямо на троицу. Чуть дрожащая правая рука потянулась вперёд, будто моля о помощи, но тут же кровь хлынула из ворот аллад, и рыцарь рухнул на землю. Красная жидкость растекалась от неподвижного тела и уходила в почву между чёрными камнями. Еле слышно доносилось от стоящей рядом с Юджо Алисы. И словно какая-то сила засасывала её вперёд. Девочка качнулась на оружие. Юджо не успел среагировать, а вот Кирит, стоявший слева от него, пронзительно выкрикнул: Нельзя! Алиса услышала его вопль, она задрожала, пытаясь остановиться, но ноги её запнулись одна за другую, тело уже было наклонено вперёд. Лишь тут Юджо, как и Кирита, рефлекторно выбросил руку вперёд, чтобы поймать Алису за одежду. Увы, их пальцы ухватили лишь воздух, а Алиса упала на пол пещеры, и следом опустились её длинные золотые волосы. Девушка тихо ахнула. Она просто упала даже если я сейчас проверю её окно, окажется, что жизнь уменьшилась всего на одну-две единички. Однако беда была в другом. Когда Алюса упала, её правая рука вытянулась вперёд, и Исанов на 20 зашла за необычайно чёткую границу между сизом полом пещеры и почвой цвета золы. Белая-белая ладонь прикоснулась к чёрному-чёрному камню, к земле странный мрака тёмные территории. Алиса, Алиса одновременно вырвалась у Кирюта и Юджо. Они протянули руки и крепко вцепились в Алису. В любой другой ситуации Алиса бы на них за такое орала, пока они сильно не пожалели бы о своём поступке, но сейчас она лишь встала, будто в трансе, и позволила оттащить себя в пещеру. По-прежнему удерживаемая Юджо и Кирито, она во все глаза смотрела на побеждённого чёрного рыцаря, но вскоре её взгляд обратился на свою правую руку. На мягкой ладошке оставались прилипшие песчинки и мелкие камешки сплошь чёрные. Я я Забормотала Алиса. Юджо, не раздумывая, потянулся к её правой ладони. Он принёс оттереть её, пока не вычистил все до единой песчинки, и успокаивающе проговорил: "Всё нормально, Алиса. Ты ведь не вышла из пещеры, всего лишь рукой дотронулась. Это не запрещено, правда ведь? Правда, Кирита?" Юджо поднял голову и взглянул на друга, словно ища у него поддержки, но Кирита не смотрел ни на Юджо, ни на Алису. Он стоял на коленях, и его взгляд бегал по сторонам. Что что такое, Кирита? А ты не чувствуешь Юджо? Как будто кто-то, что-то. Он нахмурился и снова заозирался. Однако в пещере и таракана не было. Что уж говорить о людях? Юджо видел разве что мёртвого чёрного рыцаря в десяти мелах от пещеры. Рыцарь единства, выигравший бой, уже исчез с неба. Это тебе просто кажется. Давай лучше Быстренько отведём Алису на ту сторону пещеры. Так собирался сказать Юджо, но тут Кирита, что было сил, вцепился ему в плечо. Нахмурившись, Юджо проследил глазами за взглядом своего напарника, и тут же застыл как вкопанный. Возле потолка пещеры творилось что-то странное. По камню, словно по поверхности воды, разошлась кругом фиолетовая рябь. Посреди этой ряби проявилось нечеткое, размером в полсотни санов, человеческое лицо. Оно смотрело бесстрастно и невозможно было определить мужское оно или женское, молодое или старое. Бледная кожа, не единые пряди волос на голове, оба глаза идеально круглые, были начисто лишены эмоций. Однако Юджо интуитивно понял. Эти глаза смотрели не на него и не на Кирито, но на девочку с опустошённым видом, сидящую на полу пещеры, на Алису. Губы зашевелились, и из свяговых мембраны раздались странные звуки. Single unit detected. ID tracing. Глаза смахивающие на травины, шарики маргманули. Затем таинственный голос продолжил. Cadet fixed. Report complete. И после этого фиолетовое окошко вдруг исчезло. Запаздовал, сообразив, что слова лица, возможно, были какой-то ритуальной фразой из священных искусств. Юджо паспёшно взглянул на Алису, на Кирито, наконец на себя. Однако вроде бы ничего не изменилось, и всё-таки это было слишком странное происшествие, чтобы на него можно было не обращать внимание. Юджо переглянулся со своим напарником. Вдвоём они помогли Алисе встать, чуть ли не потащили свою подругу всё ещё дрожащую обратно в подземный зал и кинулись туда, откуда пришли изначально. Как они возвращались в рулит, Юджо не помнил через озеро, где покоился белый дракон, в тоннель с противоположной стороны и бегом. Множество раз они оскальзывались на мокрых камнях, но всё равно длинный туннель преодолели за малую долю того времени, что потратили на дорогу в первый раз. Когда они наконец выскочили из пещеры в белый день, лес всё так же купался в лучах после полуденного солнца, но тревога Юджо о что их могут схватить, всё не утихала. Ему по-прежнему казалось, что вот-вот прямо у них за спиной откроется фиолетовое окно, и оттуда вылезет то странное бледное лицо. Поэтому он не останавливался. Под ветвями деревьев, где пели птички, вдоль реки, где то тут, то там резвились стайки рыбок, троица быстро шагала, не произнося ни слова. Через холмики, вроде как являющиеся северной грядой, потом мимо прудов Близнецов и наконец-то перед глазами друзей появился северный Рудлицкий мост. Ещё через несколько минут ходьбы они остановились передохнуть под старым деревом, тем самым, возле которого встретились утром. Всё время по хошли, ребята почти не обменивались словами. А лишь под деревом они переглянулись и слабо заулыбались. Эй, Алиса, возьми. С этими словами Кирюта протянул ей тяжёлую, даже на вид корзинку, наполненную плодами сегодняшней авантюры летним льдом. Юджу вдруг понял, что о корзинке он совершенно забыл. Пытаясь скрыть смущение, он со спокойным видом произнёс: "Когда доберёшься до дома, лучше сразу убери её в погреб". Тогда лёд продержится до завтра, да? Да, хорошо. Непривычно послушная Алиса кивнула и взяв корзинку, посмотрела на обоих мальчиков по очереди. А лишь после этого она улыбнулась своей обычной жизнерадостной улыбкой. Ждите завтрашнего обеда. В награду за ваш труд я буду особенно стараться. Ты хочешь сказать, тётя Садина будет особенно стараться, да? Разумеется, вслух ни Юджо, ни Кирита этого не произнесли. Переглянувшись, мальчики одновременно кивнули. "Эй, о чём вы там думаете?" поинтересовалась Алиса с озадаченным выражением лица. Юджо и Кирита хлопнули её по плечам и в унисон ответили: "Ни о чём. Ладно, пошли в деревню". Когда они добрались до деревенской площади и разошлись, небо над ними окрасилось в цвета заката. Кирита же ув церкви, Алиса отправилась в дом старейшины, Юджо пришёл в свой дом на западном краю деревни всего за несколько секунд до шестичасового колокола. Во время ужина, на который он едва успел, Юджо Маучау, хотя он был абсолютно убеждён, что ни у кого из его братьев и сестёр, и даже у отца, и даже у деда никогда не было такого приключения, как у него сегодня, Почему-то он не мог заставить себя похвастаться им. Похоже, он просто не мог признаться, что собственными глазами видел страну тьмы и яростное сражение между рыцарем единства и чёрным рыцарем, и странное лицо, которое появилось в конце, потому что стоит ему обо всём этом рассказать, и кто знает, как отреагирует его семья. Это его страшило. Юджиро рано пошёл спать. Он думал, что за ночь сумеет забыть всё, что видел в конце их приключения, но он не мог. Церковь аксиомы и рыцари единства, которыми он прежде восхищался и которых уважал, стали вдруг чем-то совершенно другим.